Сам по себе широкоплечий, из-за кольчуги под кафтаном и вовсе выглядевший квадратным. На ногах высокие сапоги, за поясом два пистолета. За ним сутуло их Кабанов, Криол, Чесенев, Рыжебородый, Баламутов, Труднов, Васка с красной их полнокровной рожей и другие, кто в кафтане, кто в парке, кто в зипоне. Все были хорошо вооружены. В Байдаре двухфунтовая пушка. — Шо ж не встречаешь, Гришенька, дорогих гостей? — задав голову, спросил из-под стены баранов. Кноуэлов встал в полный рост и ответил, размахивая тлеющим фитилем. — Так ведь гости незваные, нежданные, приготовиться к встрече не успели. — Из-за чего распри, детушки? Из чего обида? Или мы неправославные, чтобы миром дело решить? — Ты же умный, Гришенька, давай поговорим. Задул сильный ветер, низко над землей понеслись тучи. И ускрывая, то скрывает, то открывай солнце, Баранов прижал руку и шатко на голове, чтобы не сдуло. В прошлом году ты погбился на химикоюрами, они к тебе сбежали и закричали со стены. "Вияли в том виноват", усмехнулся Баранов. "Под хорошего хозяина все души не бегают". Канавалов позеленело от обиды, выругался, схватил ружьё, друг Тибанов снизу взял и на прицел засевших в бойниц. Но не дурак ли ты, Гришенька, не мигая, смотрел на Коновалова гость? Не в меня в себя целишь. Узнают дикие, что мы с тобой в ссоре, всем плохо будет. Но я-то с киселевскими стрелками на кодейке, может, и отобьюсь. А вас в чугачах, и кина их уж точно перережет. Дрогнул ствол на стене, поднялся выше. Зачем нам ссориться с православной? вертили лебедевы ласточкины мы шелиховские они ведь друзья близкие компаньоны и поедики между ними никогда раздора не было что же нам делить вот была болка плевался алексашка иванов прибывший вместе с коноваловым ты скажи лучше сколько твои промышленные в прошлом году шкур на поиздали потом наша добытая посчитай ни лебедев ни шелихов мне бы ты не заплатит Гришка, гони их, пока я этому хрену усы не отстрелил, закричал статонией от злобы. Баран аж солидно поправил пышные свои усы, так не понравившееся Константиновскому промышленному, сказал жёстко: "Пожалейте, ребятушки, это да поздно будет. Убери партию из китайской глубысь наших промыслов. Потом говорить будем". На Касиновке моё зимовье раньше вашего редута построено было, глазом не повёл на кричавшего баранов. И я вас не гоню, уместись промышлять не прочь. С тобой промышлять иско не удивился, коновалов. Ты и чёрт обжулишь. Думаешь, с кругом одни драки, тошку что смекаем. Слышали про хитроумного, который дружкам своим морды выбрил, стою его назад, шведский корвет палил. И на диких все спер. На стене дружно захохотали. Усы бараново ощетинились, задравшись концами вверх, но улыбка не сошла с лица. — А вот об этом, Гришенька, по контракту ты обязан не мне, а охотскому коменданту докладывать. — Значит, не договорились, — усмехнулся. — А жаль. И с угрозой в голосе. — Ладно. Отпусти Котельникова, и мы уйдём. Не возьмём греха на душу. Нака, отвыкуси. Сложил дулю Алекташка Иванов. Сначала убытки оплати за прошлый год. Он выписахся к Лакита Баранове. В глазах попыхивали искры. День был вчера солнечный, обернулся он к морю, глянул на вытянутой ещё наберег, покидбот. Георгий: "Хорошо, просох", кивнул насмешливо. "А что, Гришенька, если я его подполью на прощание?" Угрюмый Кабанов приложил ружьё к плечу, повёл стволом по стене и выстрелил по высунувшемуся из бойницы рысу-фальконета. Запело отрекошетившееся пуля. Ульяна с визгом подскочила на мостках, показывая золотую косу. Теперь захохотали внизу. «Выйди!» — нехотя кивнул Алексашке управляющий. Тот, матерясь, закинул на плечо фузею, спустился вниз. Ворота чуть приоткрылись, из проема выскочил Ларион Котельников, спроваженный пинком сад, виноватый улыбнулся своим. «Я ухожу, ребятушки!» — сняв шапку, — раскланился Баранов. Издали глубокие изолысины на его белобрызой голове сливались солидную плешью. Вле жизнь заставит приходите, я вам помогу и встречу по-христиански. И сегодняшний день не припомню. Шершер сердце эти горбой двинулись с берега. Баранов что-то говорил на ходу и размахивал бобровой шапкой. Несколько раз брал канавалов на прицел эту шапку. Подтекал не пистой. Не вмочь как хотелось попортить её для куража. Но он не выстрелил, слава богу, вот стоял перед доступом. Вроде бы ветер стал стихать. Гришка с трусом хохотал рыжебородый канапатой баламутов усаживаясь в лодку. "Угнули моего Андрееча изряд", так говорит. "Нет, не так", спокойно возразил Баранов. "Просто Гришка не такой дурак, как некоторые из наших". Строулся Не унимался Баламутов. У него в крепости два десятка коллег. Мы бы их в полчаса связали. Даже бабу к фальконету посадил. А они бы потом вернулись с промыслов, собрали человек двести против нас и разнесли бы весь Кадьяк, спокойно сказал Баранов и добавил с печалью. Мне бы таких удальцов, да я бы всю Америку под государеву руку подвел. Откуда лебедевским про Меркурий известных хмур спросил Кабанов?